Глава 21. Смерть Чеки. На следующий день часа за 2 до полудня Чека вышел из хижины, где просидел всю ночь, и перешёл в небольшой край, окружённый окопом, в шагах в 50 от хижины. На мне лежала обязанность день за днём выбирать место, где царь будет заседать, чтобы выслушивать мнения своих индунов советников и чтоб произносить суд над теми, кого он желал умертвить. Сегодня же я избрал это место. Чека шёл от своей хижины до краля один, и по некоторым соображениям я пошёл за ним. На ходу царь оглянулся на меня через плечо и сказал тихим голосом: "Всё ли готово, мопа?" "Всё готово, чёрный", отвечал я. Полк убийц будет здесь в полдень. Где принцы Мопо? Снова спросил царь. Принцы сидят в домах своих женщин со своими жёнами, царь отвечал я. Они пьют пиво и спят на коленях своих жён. Чеком мрачно улыбнулся. В последний раз, Мопо. В последний раз, царь. Мы дошли до края И Чека сел в тени тростниковой изгороди на валовье измытой кожи. Около него стояла девушка, держа тквинную бутылку с пивом. Здесь же находился старый военачальник Ингуацонка, брат Унанди, матери небес, и его ждь Уксамама, которого любил Чека. Вскоре после того, как мы пришли в Краль, вошли люди, нёсущие журавлиные перья их посылал царь собирать эти перья в местах, лежащих очень далеко от краля Дугузы, и их немедленно допустили к царю. Люди эти долго не возвращались, и царь гневался на них. Предводитель этого отряда был старый вождь, который участвовал во многих битвах под начальством Чеки и который более не мог воевать, потому что ему топором отрубили правую руку. Это был человек большого роста и очень храбрый. Чека спросил его, почему он долго не приносил перьев. Тот отвечал, что птицы улетели из тех мест, куда его посылали, и ему пришлось ждать их возвращения, чтобы захватить их. — Ты должен был отправиться в погоню за журавлями, даже если бы они пролетели сквозь солнечный закат, непослушная собака, — возразил царь. — Уведите его и всех тех, кто был с ним. — Уведите его и всех тех, кто был с ним. Некоторые из воинов встали молить о пощаде, но вождь их только отдал честь царю, называя его отцом и прося о милости перед смертью. "Отец мой", сказал начальник. "Я хочу просить тебя о двух милостях. Я много раз сражался в битвах рядом с тобой, когда оба мы были молоды, и никогда не поворачивался спиной к врагу". Удар, отрубивший эту руку, был направлен в твою голову, царь, и я остановил его голой рукой. Все это пустяки. По твоей воле я живу и по твоей умираю. Осмелюсь ли оспаривать повеление царя? Но я прошу тебя, чтоб ты снял с себя плащ, о царь, для того, чтобы в последний раз глаза мои могли насладиться видом того, кого я люблю более всех людей. — Ты многоречив, — сказал царь. — Что еще? — А еще позволь, отец мой, проститься мне с сыном. Он маленький ребенок, не выше моего колена, царь. И вождь тронул себя рукой немного выше колена. — Твое первое желание я исполню, — отвечал царь, спуская плащ с плеч и показывая из-под него свою мощную грудь. Вторая просьба будет также исполнена. Не хочу я добровольно разлучать отца с сыном. Приведите мальчика. Ты простишься с ним, а затем убьёшь его своей собственной рукой, после чего убьют и тебя самого. Мы же посмотрим на это зрелище. Человек этот стал серым под своей чёрной кожей и задрожал, слегка на прошептал: — Воля царя, приказ для его слуги. Приведите ребенка. Я взглянул на Чеку и увидел, что слезы текли по его лицу, и что словами своими хотел он только испытать старого вождя, любившего его до конца. — Отпустите его, — сказал царь, — его и бывших с ним. — Отпустите его, — сказал царь, — его и бывших с ним. И они ушли с радостью в сердце и прославляли имя царя. Я рассказал тебе об этом, отец, хотя оно не касается моей повести, потому что в этот день, и только в этот день я был свидетелем того, как Чека помиловал осуждённого им на смерть. В то время, как начальник со своим отрядом выходил из ворот к ралю, царю доложили на ухо, что какой-то человек желает его видеть. Он в полс на коленях. Я узнал Мизила, которому Чека дал поручение к Булалио убийцы правищему народом секиры. Да, то был Мизило, но он утратил свою полноту и сильно похудел от долгих странствий. Кроме того, на спине у него виднелись следы палок, едва начинающие заживать. "Кто ты?" спросил Чека. Я Мизила из племени Секиры, которому ты приказал отправиться к Булалио убийце, их начальнику и вернуться на тридцатый день. Царь, я вернулся, но в печальном состоянии. Это видно, заметил царь, громко смеясь. Теперь я вспомнил, говори Мизила худой, бывший Мизила толстым, что скажешь ты об убийце? И явится ли он сюда со своим народом, и передаст ли в мои руки секиру? Нет, царь, он не придет. Он выслушал меня с презрением, и с презрением выгнал из своего краля. Кроме того, меня схватили слуги зениты, той, которую я сватал, но которая стала женой убийцы. Они разложили меня на землю, и и жестоко избили, пока Зенита считала удары. А что сказал этот щенок? Вот его слова, царь. Булалео убийце сидящий в тени заколдованной горы, Булалео убийце сидящему в крале Дугузы, тебе я не стану платить даньи. Если желаешь получить нашу секиру, приходи к горе призраков и возьми её. Я же обещаю, ты здесь увидишь лицо знакомое тебе, ибо есть человек, который хочет отомстить за кровь убитого Мопо. Пока говорил Мизилу, я заметил две вещи. Во-первых, что небольшая палочка просунулась сквозь тростник из ограды, а во-вторых, Что отряд пчёл собирался на холме против краля, повинуясь приказанию посланному ему от имени Умгланганы. Палочка же означала, что за изгородью скрывались принцы в ожидании условленного знака о приближении войск, что наступило время действовать. Когда Мизила кончил свой рассказ, Чека в гневе вскочил с места, его глаза бешено бегали, лицо исказилось, пена показалась на губах. С тех пор, как он был царём, подобные слова ещё никогда не оскорбляли его ушей. Если бы Мизила больше знал его, никогда бы не осмелился он произнести их. С минуту царь задыхался, потрясая своим маленьким копьём и от волнения не мог говорить. Наконец он заговорил. Собака, прошепел он. Собака смеет плевать мне в лицо. Слушайте все. Приказываю вам, чтобы этого убийцу разорвать на куски, его и всё его племя. А как осмелился ты передать мне речь этого горного харька? Мопа и твоё имя упоминается в ней впрочем с тобой я поговорю позже умкса мама слуга мой убей этого рабского гонца выбей ему палкой мозги скорее скорее тогда старый вождь умкса мама кинулся вперёд по приказу царя Но старость уменьшила его силы, и кончилось тем, что Мизила, обезумев от ужаса, убил Умк самаму, а не Умк самама его. Ингуаконка, брат Унанды, напал на Мизила и покончил с ним, но сам был ранен в борьбе. Я взглянул на Чеку, который продолжал потрясать маленьким красным капьём и немедленно решился действовать помогите закричал я саря убивают при моих словах тростниковое изгорьть раздалось и сквозь неё ворвались принцы умглангана и динган как проскакивают быки сквозь чащу леса своей иссохшей рукой я указал на чеко говоря вот ваш царь Тогда из-под своих плащей принцы вытащили по небольшому копью и поразили ими чеку царя. Ом Глангана ударил его в левое плечо, Денган в правый бок. Чека уронил своё маленькое копье, сделанное в красное дерево. Я оглянулся. Его движение было так величественно, что братья смутились и отступили от него. Дважды взглянул он на каждого из них, потом сказал: "Неужели вы убиваете меня, домашние собаки, которых я выкормил? Неужели вы убиваете меня, думая завладеть и управлять страной? Но я говорю вам, владеть вы будете недолго. Я слышу топот бегущих ног ног великого белого народа. Они вас затопчут" дети моего отца они будут управлять страной, которую я покорил, и вы и ваш народ станете их рабами. так говорил чека, пока кровь текла из его ран на землю, потом снова величественно взглянул он на них, как загнанная лень. кончайте, если хотите быть царями, воскричал я. Но робость охватила их сердце, и они не решались. Тогда я, Мопо, выскочил вперед и поднял с земли маленький осегай, вправленный в царское дерево, тот самый осегай, которым Чека убил свою мать у Нанди и сына моего, Муса, и высоко поднял его. Пока я поднимал копье от меня, снова, как в дни моей молодости, красная пелена закаливалась перед моими глазами. Почему хочешь ты убить меня, моппа? спросил царь. Чтобы отомстить за Балику, сестру мою, которой я в том поклялся и за всех моих родных. — вскричал я и пронзил его копьем. Он, умирающий, упал на мятые воловьи кожи. — Еще раз, — заговорил он, и только раз, — и сказал, — жаль, что я не послушался советы на Беллы, которая предостерегала меня против тебя, собака. Затем он замолк навеки, но я стал рядом с ним на колене и в ухо твердил ему имена тех, тех моих близких, которые умерли от его руки. Имена Македамы, отца моего, моей матери, моей жены Ананди, моего сына Мусы и всех остальных моих жён и детей. Наконец, имя Балики, сестры моей, Глаза и уши его были открыты, и я думаю, отец мой, что он видел и понимал. Я думаю также, что ненависть на моём лице, когда я потрясал своей иссохшей рукой перед его глазами, была ему страшнее ужаса смерти. Наконец он отвернулся, закрыл глаза и застонал. Вскоре глаза его открылись сами, он умер. Таким образом, отец мой погиб, царь Чека, самый великий человек, когда-либо живший в стране зулусов и самый жестокий. Погиб он от моей руки и ушёл в те края Инказатсаны, где нет сна. Он умер, как жил в крови. Плавца в конце концов всегда уносит течение. Он шел по той тропинке, которую гладко проторили для него ноги убитых им многочисленных, как трава на склоне гор. Но лгут те, которые говорят, что он умер как трус, моля о пощаде. Чека умер, как и жил, мужественно. Да, отец мой, я хорошо это знаю, эти глаза видели его, а эта рука лишил его жизни. И вот царь лежал мёртвым, а отряд пчёл приближался, и я чувствовал беспокойство о том, как он отнесётся к произошедшему. Хотя принц Умглангана и считался их вождём, но всё же воины любили царя за то, что он был велик в битве, а подарки раздавал не считая. Я оглянулся, принцы стояли в недоумении девушка убежала вождь умксамама был убит мизило который также лежал мёртвым а старый вождь ингуатсонка убивший мизило стоял раненый никого другого не было в крале проснитесь цари закричал я братим войска у ворот скорее закалить этого человека и я указал на старого вождя остальное же предоставьте мне динган тогда подскочил к ингуатсонке брату унанды и сильным ударом копья поразил его тот свалился не испустив даже крика но принцы опять остановились молчаливые и недоумевающие Между женщинами, слышавшими крики и видевшими взмахи копий над изгородью, распространилась весть об убийствах. От них она перешла к отряду пчёл, который с песнями подходил к воротам краля. Внезапно воины перестали петь и бегом кинулись к хижине, перед которой мы стояли. Я бросился к ним навстречу, испуская крики печали, держа в руке маленький осигай царя, окрашенный еще его кровью, и обратился к вождям их. «Плачьте, вожди и воины, плачьте и рыдайте! Нет боли вашего отца! Царь умер!» «Небо соединится с землею от ужаса, ибо царь умер!» — Каким образом, Мопо? — спросил предводитель пчел. — Каким образом умер наш отец? Он умер от руки злого бродяги по имени Мезило, который, услыхав от царя повеление умереть, выхватил из рук царя этот оссягай и заколол его. Потом, прежде чем кто-либо из нас мог его удержать, он убил вождей Ингуацонка и Умксамаму, Подойдите и взгляните на того, кто был царём. По приказу царей Дингана и Умглангана подойдите и взгляните на того, что был царём, чтобы весть о его гибели от руки мизило разошлась по всей стране. Ты лучше умеешь делать царей мопо, чем защищать от удара бродяги того кто был твоим царем, — сказал начальник пчел, смотря на меня с подозрением. Но слов его никто не заметил. Некоторые из вождей прошли вперед, чтобы взглянуть на умершего великого царя, а другие с толпой воинов стали бегать взад и вперед, крича в ужасе, что теперь земля и небо соединятся, и род человеческий прекратится, потому что Чека, царь, умер». Как передать тебе, отец мой, о том, что случилось после смерти Чеки? Рассказ об этих событиях напомнил бы много книг белых людей, а может быть, многое уже об этом написано в них. Но потому-то я стараюсь говорить кратко и рассказал тебе только некоторые события из царствования Чеки. Предмет же моего повествования не царствование Чеки, А жизнь описаний людей, живших в те дни, из которых только умс-лапогас и я живы. Если только умс-лапогас, сын Чеки, ещё не умер. Поэтому в немногих словах расскажу о том, что случилось после кончины Чеки, до того времени, как царь Динган послал меня к тому, кого звали убийцей и который правил народом секиры. Если бы я знал, что Умслапогас жив, Динган скоро бы последовал за Чакой вместе с Умгланганой, и Умслапогас стал бы править как царь в стране зулусов, но увы, мудрость покинула меня. Я не обратил внимания на голос сердца, твердившего мне, что угрозы чеки и желание отомстить за смерть Мопо шли от ума слабогоса. Узнал я истину слишком поздно. Я же думал, что речь шла о каком-нибудь другом Мопо. Таким образом отец мой судьба играет нами мы воображаем, что управляем ею, а на деле судьба управляет нами, и ничто не случается без её воли. весь мир составляет большой узор, отец мой, разрисованный рукой всемогущего на чаше, из которой он пьёт воды премудрости. Нашей жизни, то, что мы делаем и чего не делаем, крохотные части узора такого огромного, что только очи того, кто живёт наверху, в силах видеть его всего. Даже чека, палач людей, и все убитые им, составляют крохотную песчинку на пространстве этого узора. Как нам быть мудрыми, отец мой, когда мы только орудие мудрости? Как нам строить, когда мы только камешки в стене? Как нам даровать жизнь, когда мы младенцы в чреве судьбы? Или как нам убивать, когда мы только копья в руках убийц? Вот что случилось отец мой. Сперва всё шло гладко в стране после смерти Чэки. Люди говорили, что чужеземец Мизило заколол царя. Но вскоре все узнали, что Моппо, мудрец, врач и приближённый царя, убил его, и что его оба брата, Умглангана и Денган, дети Синсангаконы, также подняли копья против него но он умер а земля и небо не соединились от ужаса так не всё ли равно кроме того новые цари обещали править народом кротко и облегчить ярмо надетой чекой а люди в беде всегда готовы верить в лучшие времена благодаря этому единственные враги грозившие принцам были каждый из них для другого и энгвад сын Унанди, брата Чеки. Я же, Мо, постоявший после царей первым человеком в стране, перестал быть врачом, а стал вождем. Во главе отряда пчел и отряда убийц я пошел на Энгвад и убил его среди его кралей. Битва была отчаянная, но, наконец, я победил его и его племя. Энгвад убил восемь человек, пока не подоспел я и не заколол его. Я вернулся в свои крали с немногими оставшимися в живых. Цари стали всё чаще и чаще ссориться, а я мысленно взвешивал их на своих весах, чтобы узнать, который из них более расположен ко мне. Я убедился, что оба боятся меня, но что ум Глангана решил убить меня, если одержит верх. Один гану мысль это ещё не приходила в голову. Тогда я опустил чашку весов Умгланганы и поднял чашку Дингана, усыпляя опасения Умгланганы, пока мне не удалось окружить его хижину. Тогда Умглангана последовал за своим братом Чекой по дороге, которую открывает Ассигай, и на время править стал один Динган. Вот что случается с земными князьями, отец мой. Я человек маленький, и участь моя скромна, несмотря на это мне пришлось служить причине смерти всех трёх братьев. Двое из них пали от моей руки. 2 недели после смерти принца Омгланганы вернулся назад в печальном состоянии наш большой отряд, посланный в болота Лимпопо. Половина его перемерла от лихорадок и стычек с неприятелем, остальные же умирали от голоду. Великое счастье для оставшихся, что чеки не было более в живых, а то воины наши быстро последовали бы за товарищами, умершими в пути. За последние многие годы не случалось зулузским войскам возвращаться побежденными и без отбитого у врага скота потому-то они с радостью признали царя, который щадил их жизнь, и до того времени, как судьба изменила ему, Динган царствовал без помехи. Динган был, правду сказать, одной крови с Чекой. Подобно Чеке, он был величествен на вид и жесток сердцем, но он не обладал силой и умом Чеке. Кроме того, он был лжив и вероломен, чем брат его не был». Он также слишком любил женщин и проводил с ними время, которое следовало посвящать государству. Несмотря на всё это, он царствовал много лет. Денгао очень хотелось убить своего брата Панду, чтобы ничтожить окончательно всё потомство Сэнсанггаконы отца своего. Панда был человек с кротким сердцем, не любивший войны, из-за этого его считали слабоумным. Я же любил Панду, и когда поднялся вопрос о том, чтобы умертвить его, я и его штемопита стали просить за него, убеждая царя, что нечего опасаться такого глупца. Тогда Динган уступил. Панду назначили управляющим царских стад. В конце же слова Дингана оправдались, потому что Панда скоро сверг его с престола. Только если панда был собакой, укусившей его, я был человеком, который натравил собаку.